Глава 15. Расчеты. Итак, господа, прошу высказываться, распорядился председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Линос Таймин. Случай беспрецедентный, констатировал известную всем окружающим истину, командующий 7 флотом адмирал Харолд Торстейн. Как и почти все, творящиеся последние месяцы, добавил Роб Турбиц директор Центрального разведывательного управления. «Давайте перестанем сыпать банальностями, господа!» – скривился Линус Таймен. «Надо что-то предпринять!» «Флот ищет, он делает все возможное!» – сказал Адмирал Торстейн. «Сколько это будет? Еще продолжаться?» – спросил министр обороны Соломон Текс. «Мы не факиры, господин министр!» – вспылил Адмирал Торстейн. «Однако мы многого добились!» Мы уже даже приблизительно знаем почерк этой чертовой лодки. Вы уверены, адмирал, что там только один пират? Едко спросил Соломон текс. Нет, господин министр. Но их максимум две. Сбавил тон адмирал Торстейн. Это все идет от теоретических расчетов, продолжил текс. Если исходные предпосылки неверны, то... Мы должны верить выкладкам специалистов, господин министр. Вмешался генерал Стаймин. Хорошо, повернулся к нему текс. Посоветуйте, что нам, он имел в виду администрацию президента, говорить мировому сообществу по поводу взрыва. Правду, конечно, нельзя, согласился с невысказанными доводами генерал Стаймин. У кого есть варианты, господа? Взрыв внутри Си-Вулфа. Вот лучший вариант, на котором сходятся аналитики, предложил адмирал Торстейн. Да, это заодно даст объяснение пропаже хотя бы одной лодки, кивнул министр обороны. Боеприпас или реактор? поинтересовался генерал авиации Келли Хайнхелл. «Лучше боеприпас», — сказал Торстейн. «В крайнем случае, для успокоения всяких зеленых имитируем временное снятие с вооружения какого-нибудь вида. С реакторами было бы гораздо сложнее». «Допустим», — министр обороны сделал какую-то пометку в блокноте. «В качестве рабочей версии покуда сойдет, все зависит от дальнейших событий. Меня интересует вот что». Нужно ли нам применять ядерные бомбы, то есть торпеды, против этого сукиного сына? Я понимаю, может, плод стесняется просить разрешения. А что, вы намерены его дать? Искренне удивился Линус Таймен. Это вопрос второй, отмахнулся министр. Я слушаю, можно ли обойтись без специальных средств ведения войны. Кто тут у нас бывший подводник? Обвел глазами комнату Стаймин. Кажется, вы, Кассиус. На мой взгляд... Стал контр-адмирал Кассиус Беннет. Сейчас все-таки не всеобщая ядерная война, когда все позволено. Ладно, у этого типа под водой. У него нет ни связи с командованием, ни вообще понимания обстановки. По крайней мере, мы исходим из этого. Но у нас, несмотря на некоторую нехватку, полный перевес. На мой взгляд, разрешение на применение не улучшит наши возможности в поиске. Ваше мнение, адмирал Торстейн? Адекватно. «Конечно, он очень глубоководен, но все же не, неуязвим». «Вы меня успокоили, адмирал», — благодарно кивнул Соломон Текс. «Не думаю, что президент рискнул бы нарушить договор о запрещении испытаний в трех средах», — прокомментировал Келли Хайнхилл. «Чем бы мы объяснили новые взрывы? Опять неисправностями боеприпасов». «Генерал», — прервал его министр обороны, — «наши главные потенциальные враги в курсе событий». Все ядерные страны, официально признанные, по крайней мере, тоже. Они ведь не против ведения нами здесь маленькой войны. Так что Рубикон уже перейден. Наверное, будут возмущения со стороны Индии, поинтересовался линус Стаймин. Не только, поморщился министр обороны, уже получено куча нот. Даже те правительства, что в курсе, вынуждены были имитировать возмущение. Конечно, оно несколько сглаживается произошедшей трагедией. Но президентом принято решение сдерживать утечку правды. Покуда это возможно? Правильно! хлопнул папкой по столу командующий флотом Атлантики адмирал Филипп Осборн. Мы найдем этого негодяя. Успокойтесь, адмирал! улыбнулся генерал Стаймин. До «Да вашего океана! Он еще не доплыл! ⁇ Всем стало до ужаса весело. Это была реакция на неспадающее нервное напряжение.